ЧАСТЬ 3 Выпущенная женщина истока тока света ночи пронзила гидру. Гневно взрывёв, синяя голова выплюнула огромный поток воды, похожий на внезапный ливень. Мгновение спустя он превратился в огромную глыбу льда. Сразу же следом жёлтая голова испустила молнию, сопровождая ему раскатом грома. Красная змея попыталась попасть по уклоняющейся девочке обжигающим дыханием. Рогус. ПЕСНЯ СИНЕГО Но прежде чем пламя коснулось из истинного духа ночи, призванная к сенсам, водяная плёнка преградила ему путь. Это плохо. Насколько он мог судить, силы этих двоих были примерно равны, но девочка отступала. Скорее всего, разница между ними заключалась в отношении ко вторичным повреждениям. Гидра думала только о том, как уничтожить противника, а девочка цвета ночи сдерживала свою силу, чтобы уменьшить ущерб окружающим зданиям. Наблюдающий за ними Ксинс был полностью занят отражением направленных в своего партнёра атак. У него не было времени, чтобы перейти в нападение благородной Арией. Катализаторы тоже постепенно заканчивались. Это будет последнее песнопение. В ладони у него перекатывались пять драгоценных камней. Пять цветов, по одному на каждое песнопение. Стоило ли призвать пять малых духов благородными Ариями и атаковать, или полностью уйти в защиту от атак Гидры. Это были не лучшие варианты действий. Но методом исключения Эксенс пришёл только к ним. Итак, я должен выбрать одно из двух. Других вариантов нет. Но откуда тогда это неприятное чувство? Сжав пять драгоценных камней в кулаке, он не хотел его разжимать. В каком-то смысле он упрямо отказывался от них. «Я всё ещё не увидел и твоего песнопения». Он вновь и вновь слышал у себя в голове голос девочки. «Твоего песнопения» а его песно Что такое моё песнопение? Нет, на самом деле он всё понял. Он знал ответ. Он был певчим, освоившим все пять цветов. Однако это не сильно отличилось от собрания певчих каждого цвета. Это совсем не то же самое, что песнопение Ксенса Эрвинкеля. Ксенс, нам надо ещё немного потрудиться, нельзя сдаваться до самого конца. За эти 10 лет дух она креп. «Но сегодня, когда я увидел песнопение Клюэль, я немного, как бы это сказать, немного всё переосмыслил. Она была счастлива, когда исполняла своё песнопение, а если так, то я тоже хочу получить удовольствие от песнопений». Юный Певча переосмыслил свой жизненный путь. Даже девочка Цвета Ночи была такой же. Отказавшись от всего, она теперь была здесь. И кем же был он по сравнению с ними? Если он не изменился с тех пор... Не значило ли это, что он совсем не продвинулся вперёд? «Значит, именно я закрылся в своей скорлупе». Он искал так и не изменившуюся школу и сцену класса, освещенную заходящим солнцем. «Пора бы уже признать, те времена, которые я помню, уже не вернутся. Пора принять это. Время никогда не течёт назад». «Ева-Мари, наверное, я уже не тот ксен с которого ты знала». Он не хотел отбрасывать воспоминания, но он должен был измениться. Если уж Гидра могла пользоваться всеми цветами одновременно, то он и подавно. Это ядовитое чудище всего лишь случайным образом смешивало цвета и не более того. Цвет радуги, которым я поклялся тебе в тот день, выглядит не так. Колятова ещё не была исполнена. Я ещё не показал тебе настоящие песнопения радуги. Дурачок, ты только сейчас это понял? Ветер донёс до него слова девочки. В этой напряжённой, застывшей в ничьей битве единственное секундное замешательство могло стать фатальным. Но, несмотря на всё это, сойдясь в сражении с невиданным монстром, заветная девочка смотрела только на него. «Итак, что же призвать?» — обратился он сам к себе. Промедление было недопустимо. Он знал, что если начнёт мешкать, тот погрузится в лабиринт сомнений, откуда не будет возврата. «Способен ли ты на это? Не ошибёшься ли?» Сможешь ли ты разрешить ситуацию, если и правда призовёшь это?» Его прошлое я задавала ему вопросы. «Но я уже на всё согласен. Сейчас я уже готов отказаться от себя». Ксин закрыл глаза. Ему не нужна была оратория. Он призывал самого себя. Зеркало, которое отражало бы его самого, оно приняло форму его сокровенных мыслей. «Это как раз то, что нужно призывать. Я наконец-то понял, что по-настоящему важно. нет, Я вспомнил. В его правой руке возникло кольцо света. Хотя его глаза были закрыты, он всё равно чувствовал зарождающиеся в руке сияние, радужные искры, более яркие, чем звёзды, более тончённые, чем лунный свет. Камни выпали у него из руки, и он почувствовал, как там зарождается что-то радужное. "Ева Мария!" В ответ на крик Синса женщина истоко щёлкнула пальцами. Всё тело Гидры обвил её собственная тень. Это не было ни атакой, ни попыткой изгнать её, а только сдерживанием. Гидра старалась выбраться, но все пять голов были крепко связаны, монстр никак не мог уничтожить заклинание. Возможности пятиголового монстра и истинного духа ночи были равны. Если требовалось только сдержать движение чудища, то можно было не волноваться об ущербе Академии, поэтому девочка могла проявить всю свою силу. «Возможно ли, что тебя призвал именно я?» Раньше кого-либо ещё в Академии яйца коснулся именно он. Пять цветов были запущены одновременно. В этой гидре пять цветов существовали независимо друг от друга. Почти как та ложная радуга, которой он гордился раньше. Поэтому я больше не стану сомневаться. Ксенс выбросил содержимое своей правой руки целясь монстра. Это был просто бесформенный поток света. Но этот свет съел семью цветами... Все оттенки гармонично смешались в нём, составляя свет находящийся в совершенно другом измерении, нежели пять цветов песнопений. Свет, похожий на копье попал в гидру, пронзив монстра насквозь, копье улетело вверх в абсолютно чёрную ночь. В одно мгновение оно вонзилось в бесконечное чёрное море. Чёрные облака были разорваны, и сквозь них проявилось сияние, напоминавшее рождение нового мира. Весь мир был обед потоками света... Радужный свет распространялся как откровение. Все в мире закрыли глаза от этого слепящего сияния, потому что оно не было божественным. Все, кто видели его каким-то естественным образом, поняли, что оно не было благословением для них. На самом деле этот свет освещал только одного человека. Он существовал только для девочки, которая ни разу в жизни не наслаждалась солнцем. Спасибо. Одна единственная во всем мире девочка цвета ночи, Бесконечно всматривалась в этот свет. Часть 4 Всё закончилось. Когда сияние наконец угасло, Клюэль осторожно открыла глаза. Фигура монстра исчезла, как если бы его никогда и не существовало. Она была умело изгнана. Поскольку это существо появилось неестественным образом, не стоит больше о нём беспокоиться. Поскольку кризис миновал... Клюэль почувствовала облегчение и повернулась к спящему, прислонённому к ограждению крыше мальчику. Несмотря на огромную суматоху вокруг, его лицо было очень умиротворённым. «Теперь давай потихоньку становись меньше. Я устала смотреть на тебя снизу вверх». «Лень. Мне и так неплохо». Итак, «На рассвете прибыло подкрепление. Если ты останешься гигантским, то поднимется большой шум». «Это не проблема». «Я решил исчезнуть прежде, чем кто-либо успеет заметить меня». «Исчезнуть? Неужели ты?» Но ответа Клюэль не получила. Арма молча отвернулся. Этот жест яснее любых слов подтвердил её предположение. «Ничего не поделать». «Ладно. Но до этого момента я останусь рядом с тобой». «Не жди от меня благодарностей». Смущённо произнёс истинный дух ночи, так и не повернувшись к ней. Мало-помалу звёзды на востоке затмило яркое солнце. Крыша корпуса первоклассов, она много раз посещала это место, но впервые провела здесь ночь. «Мне уже пора», — пробормотала лежавшая у неё на ногах ящерица. Ещё до того, как небо полностью осветилось, призванное существо вернулось к хорошо знакомому ей размеру. «Это прощание?» Выполнив возложенную на него задачу, истинный дух исчезает. «Даже я подчиняюсь этому правилу», — По его манере речи Клюэль поняла, что призванное существо решило покинуть Нейта по собственной воле. «Хочешь что-нибудь передать Нейту?» «Передавать нечего. Мне есть что сказать ему, но сейчас я не стану об этом говорить». «Ясно. Ты неожиданно легко согласилась». Поскольку Арма решил притвориться непонимающим, Клюэль ответила ему неясным голосом. «Я более-менее поняла тебя». «Вот, значит, как». Чувствуя себя смущённым и как будто убегая... Он взмахнул крыльями. «Эй, летучая ящерица цвета ночи!» «Даже сейчас ты!» Названный таким образом, он прекратил двигать крыльями и развернулся к ней. услышав его крайне удивлённый голос, Клеэль подмигнула ему. «Так ты меня не забудешь. Девчушку, которая называла тебя ящерица до самого конца». Спустя секунду тишины. «Очень умно. Не бессмысленно». Взмахнув крыльями, он поднял своё тело в воздух даже без этого я не забыл бы тебя оставив после себя эти слова, призванное существо цвета ночи куда-то улетело. А я хотел поговорить с тобой ещё немного. Крыша корпуса 4 классов, ветер качал края куртки. Это только из-за впечатления первой встречи за долгое время. Тебе не кажется, что если бы мы встречались каждый день, нам было бы не о чем говорить? Ты даже сейчас говоришь в такой манере. Приподняв воротник куртки, Ксенс еле заметно улыбнулся. «Даже в этом случае, я думаю, мы нашли бы тему, на которую могли бы говорить вечно». Не уверена. Всматриваясь, поднимающаяся из-за горизонта солнце, тень в форме девочки наклонила голову. Ненадолго наступила тишина. Хоть это и было прощание, он никак не мог найти подходящих слов. Тишину разорвал звук чьих-то крыльев. «Арма». Ящерица цвета ночи приземлилась на плечо девочки такого же цвета. «Спасибо. За всё. Ничего особенного. В любом случае, нам пора». После тех слов фигура ящерицы сразу же исчезла. Освещённая солнцем, тело, составленное из теней девочки, постепенно становилось прозрачным. Хоть это были последние мгновения, девочка упорно молчала. «Почему она... А, ясно». Ксенс наконец-то поняла её намерение. Она ждала, ждала, пока он обратится к ней. «Какая же ты вредная!» Но тогда всё было именно так. Потому что в той освещенной заходящим солнцем комнате, в тот день, когда мы обменились обещаниями, именно я всё время говорил. «Ам, Ева-Мари...» Девочка цвета ночи молча ждала, когда он продолжит. «Встретимся ли мы снова?» «Когда-нибудь. Когда, когда Нейт продвинется настолько, что сможет пользоваться песнопениями первого уровня». Её фигура становилась всё более и более размытой, Она таяла в солнечном свете. Время её существования истекало, исчезли обе руки, исчезла нижняя половина тела, даже в самый последний момент, перед тем, как полностью исчезнуть, она говорила так, будто дразнила его. Но я не знаю точно. Лучше думать, что в этот раз нам просто повезло. Может быть, он окажется первым и последним. Наступил рассвет, возвещавший начале нового дня. Ты даже сейчас вредничаешь. Прежде чем он успел ответить ей, Истинный дух полностью исчез. Но вместо него... Не знаю почему, но мне просто захотелось подразнить тебя. Составленный из теней, истинный дух исчез, а на его месте стояла та самая девочка, которая плакала в классе в тот день. Точно такой же рост, точно такой же голос. Она нисколько не изменилась. Девочка была именно такой, какой он её помнил. Отличилось только одно. сейчас она улыбалась. «Ева-Мари!» Прощай, Ксенс. Прости, что не говорила тебе этого до самого конца. Я люблю. Рассвет сеял у неё за спиной. Девочка попыталась произнести последние слова. Одновременно с ними она протянула к Ксенсу руки, стремясь к нему в объятия. Но их тела так и не соприкоснулись. Девочка стала частицами рассвета и полностью исчезла. Я не против, пропел Ксенс себе под нос, остро взгляд на небо. Никаких проблем. «Нам не нужно прощаться, потому что мы обязательно встретимся снова». Радужный певчий целую вечность смотрел на то место, где недавно стояла Ева Марии. Он напевал радужную песню без слов и мелодии в надежде, что она достигнет девочки, находящейся где-то бесконечно далеко.